Глава 38. Дела надела наушники и закрепила микрофон на горле. Эвери, Мейтланд и остальные, кто был в командном пункте, не сводились с нее глаз. Никто из них, кроме Гамильтона Эвери, никогда не слышал о Мигеле Росасе, но все они прекрасно понимали, что он не должен иметь доступа к секретному каналу связи. Майк. Знакомый голос зазвучал в ее наушниках и из динамика на терминале. Привет, Дела. У меня есть для тебя кое-какие новости. Уже то, что ты говоришь по этому каналу новость. Значит, мастеровые сумели раскрыть нашу систему связи и разведки. Угадал с первой попытки. Ты сейчас где? На холме, юго-западу от тебя. Не хочу говорить точнее. Я, как и прежде, не слишком доверяю твоим друзьям. Правда, своим того меньше. Последние слова он почти прошептал. Слушай, есть кое-что еще, о чем тебе следовало бы знать. Мастеровым стало известно, где именно находится генератор. Что?» Эвери резко повернулся к большому экрану и жестом показал Мейтленду, чтобы тот проверил информацию. «Каким образом? У них есть шпионы? Подсушивающие устройства?» Напряженный смех Майка эхом повторился из динамика. «Это длинная история, дела. Тебе она понравится. В ВВС старых добрых Соединенных Штатов обнаружили генератор. Слишком поздно, чтобы спасти мир. Этот секрет попал в руки мастеровых несколько недель назад». Дело повернулась к директору, но Эвери смотрел через плечо Мэтленда на терминал компьютера. Люди генерала быстро делали запросы, а ответы выводили на экран. Генерал взглянул на директора: Вполне возможно, сэр. Большая часть мастеровых, проникших на территорию Анклава, сосредоточились на северо-западе. Но те, кто просочился к границе внутренних линий обороны, находятся близко и к генератору. Похоже, этот сектор интересует их в первую очередь. Или мы просто наблюдаем за этим сектором особенно тщательно. Да, сэр. Но слова директора явно не убедили Мейтленда. Эвери кивнул. Он и сам не верил в собственное объяснение. «Очень хорошо. Сосредоточьте там нашу тактическую авиацию. Я вижу, что два бронированных вездехода уже начали патрулирование вдоль линии обороны. Пусть они продолжают свою работу. Пошлите к ним подкрепление. И переправьте в этот сектор несколько пехотных подразделений». «Верно. Как только мы их затечем, они уже не будут представлять угрозы. У нас большое преимущество в огневой мощи». Дела снова заговорила с Майком. «Где сейчас Пол Хеллер, человек, которого вы называете Нейсмитом?» Эвери вздрогнул, услышав ее вопрос, и его внимание снова переключилось на Делу. Она почти физически ощутила, как напрягся директор. «Этого я не знаю. Меня просто сделали связником. У многих наших людей нет возможности прослушивать сообщения со спутников». Дела отключила связь и сказала Эвери. «Думаю, он лжет, директор. Все, на чем мы можем сыграть, Это его ненависть к тем исследованиям, что проводят мастеровые, особенно к биологическим, но он не станет вредить своим друзьям. Он знает Хеллера? Казалось, Эвери поразило известие о том, что нашелся человек, близко знакомый с его главным врагом. Если он знает, где находится Хеллер, взгляд директора затуманился. Вы должны добыть эту информацию, Дело. Переведите разговор с ним на отдельную линию. Обещайте что угодно. Отвечайте на любые вопросы, но найдите Хеллера. С видимым усилием Эвери повернулся к Мейтленду. «Свяжите меня с Теулангом в Пекине. Знаю, все знаю. Нет никаких гарантий, что линия не прослушивается. Так усмехнуться мог бы скелет. Плевать, пусть мастеровым станет известно то, что я собираюсь сказать Кейти». Дело возобновила связь с Майком. Теперь, когда динамик был отключен, голос Майка слышала только она, а микрофон на горле не позволял никому в зале подслушать и ее слова. «Майк, сейчас мы остались одни». Начальство думает, что ты не можешь сообщить им ничего нового. Да? А что ты думаешь? А я подозреваю, с большой долей вероятности, что ты блефуешь. Но я так и думал. И все же продолжаешь со мной разговаривать? Полагаю, мы оба рассчитываем узнать из этого разговора больше, чем противоположная сторона. Кроме того, глаза Деллы остановились на коробке с надписью «Возрождение», что лежало на столе перед Гамильтоном Эвери. Она продолжала следить за тем, что Эвери говорил своему коллеге из Пекина. Кроме того. Мне кажется, что ты не понимаешь, с кем связался. Ну так просвети меня. Мастеровые хотят закатать в пузырь ливерморский генератор. В Пекине они собираются сделать то же самое. Похоже, вы не понимаете, что при серьезной опасности мы накроем пузырями себя и продолжим нашу борьбу через многие годы. Хм, вроде того трюка, который мы устроили на перевале Миссии. Только операция будет куда более масштабной. Ну, это вам не поможет. Мы подождем, и нам будет известно, где находятся ваши пузыри. К тому же, сила мирной власти не только в Ливерморе и Пекине. Вам нужна тяжелая промышленность. Дела улыбнулась. В неявном виде Майк признался, что продолжает оставаться мастеровым. Они замыслили какой-то обман, и если у нее будет хотя бы немного времени, она сможет этот обман раскрыть. Но ни Майк, ни она сама больше не притворялись, что сохраняют верность тому, чего между ними никогда и не было. Пришло время поделиться с Россосом информации, которая все равно не принесет сейчас никакой пользы мастеровым. Кое-какие подробности вам неизвестны. У мирной власти не два генератора. Некоторое время Дела ничего не слышала. Я тебе не верю. А сколько? Дела тихонько рассмеялась. Мэйтон посмотрел на нее, затем снова повернулся к терминалу. Секрет. Мы работали над этой проблемой с того самого момента, как стали подозревать, что мастеровые пробрались к нам. Мы думали, что это просто шпионы. Об экспериментах знали всего несколько человек, и мы никогда не обсуждали их по нашей системе связи. Не имеет значения, сколько существует генераторов. Важно, где они расположены. Вы узнаете о них только после того, как они вступят в действие. Последовало долгое молчание. Дела выиграла очко. А что еще делает вашу власть непобедимой? В голосе Майка прозвучал не только сарказм, но и что-то еще. В середине фразы он неожиданно прервался, словно поднимал что-то тяжелое. Как и обычно, когда связь велась по сверхсекретному каналу, в эфире не было никаких помех. Но сжатие данных позволяло различить интонацию и посторонние звуки, вроде дыхания. Странный звук больше не повторился. Если бы дело заставила Майка продолжать разговор, этого можно добиться, раскрыв ему тайну. Тайну проекта Возрождения. Кроме того, рассказать о нем, ее долг перед Майком, возможно, перед всеми врагами. Ты должен знать, что если вы нас вынудите сделать это, мы не позволим вам набрать силу в наше отсутствие. Власть? Впервые за все время Дела не смогла произнести слово мирное. разместила в долине ядерные заряды. На ракетах тоже установлены боеголовки. Если мы накроем себя куполами, если мы это сделаем, вся ваша культура, все достижения мастеровых погибнут под бомбами, и вы окажетесь в каменном веке. А мы, выбравшись из куполов, отстроим мир заново». Последовало еще более долгое молчание. Он разговаривает с кем-то еще? Или прервал связь? «Майк?» Дела, почему ты на их стороне?» Он уже задавал ей этот вопрос. Она прикусила губу. «Я... я... не я придумала возрождение, Майк. Я считаю, что мы можем победить и без этого. Такого долгого мира история до сих пор не знала. Мы пришли к власти в тот момент, когда человечество находилось на краю пропасти. Ты сам это знаешь. Правящие круги погрязли в пороках. Предоставленные самим себе, они уничтожили бы цивилизацию. Хуже того, оружие оказалось таким дешевым, что оно стало доступно небольшим группам людей. Как разумным, так и чудовищем. Если мир с трудом выдерживал десяток стран с милитаристскими замашками, как мог он выжить, когда тысячи безумцев завладели ядерным и химическим оружием? Ты понимаешь, о чем я говорю, продолжала Делла. Ведь ты именно так относишься к биологии. А ведь есть вещи ничуть не лучше. Дела вдруг замолчала, подумав о том, что сейчас трудно определить, кто из них кем манипулирует. Майк ее враг один из немногих людей, с кем она могла разговаривать. Ведь он понимал, То, что она делала. И возможно, Майк был единственным человеком, чем мнение имело для нее значение. Да, донесся голос Майка. Может быть, в учебниках истории напишут, что мирная власть дала человечеству время на то, чтобы выжить, чтобы создать новую цивилизацию? У вас было 50 лет, и нельзя сказать, что все было сделано плохо. Однако, чего бы вы ни добивались, все уже кончено, а ваше возрождение уничтожит все то добро, которое вы принесли в этот мир. Голос Майка снова дрогнул. «Не беспокойся. Мы победим вас в честном бою. Возрождения не будет». Дела смотрела на главный экран. Один из вездеходов направлялся к самому сердцу анклава. Дела выключила звук и жестом привлекла внимание адъютанта Мейтленда, а потом показала на вездеходной экране. Адъютант наклонился поближе к экрану и тихо ответил. «Они заметили мастеровых и преследуют врага». Значок, обозначавший вездеход, двигался неровными скачками, поскольку управлялся вручную. Неожиданно он исчез с экрана. Эври шумно вздохнул. Один из аналитиков посмотрел на дисплей и сказал. Лазерная связь прервалась. Наверное, их накрыли пузырем, или они вышли за пределы видимости. Вполне возможно. Местность была неровной даже на территории Анклава. Управлять вездеходами здесь непросто. И тут Делла поняла, почему Майк так странно разговаривал. «Господин директор!» — крик Деллы перекрыл все остальные голоса. «Этот вездеход вовсе не преследует врага». Это и есть враг.